Глава 14. 30 апреля, 13 часов 00 минут по среднеевропейскому времени, Гуанданьоло, Италия. «Что будем делать?» спросила Лена. Несколько минут назад она услышала в тишине маленькой пещеры, как Сейхан предупредила пирса по телефону. К нам пожаловали гости. И вот теперь Грей стоял у лестницы, ведущей наверх в часовню Святого Евстахия. Сжимая в руке пистолет, он прикрывал единственный ведущий оттуда путь. Крендел скользнул взглядом по погружённым в темноту ступеням. Даже если они поднимутся в часовню, что дальше? Они заперты на вершине горы, а внизу ждут враги. Вы закончили фотографировать? спросил Грейсон. Да, ответила Лена, убирая сотовый телефон. После звонка с Ехон она поспешно сделала несколько фотографий, торопясь заснять его отца Кирхера в самых различных ракурсах, стараясь запечатлеть на снимках все детали скелета, в том числе и реликвии, зажатые в его руках, изображение луны и странную палку. Также Кренделс фотографировала полую бронзовую статую, в которой на протяжении столетий покоились эти останки. Я тоже закончил, сказал Роланд, отходя от изваяния Богоматери. Священник держал в руках дневник Атанасия Кирхера с выведенным золотом лабиринтом на кожаном переплёте. Он извлёк его из металлического кармана на внутренней поверхности полой бронзовой статуи. Потом новуку указал на вторую половину Девы Марии. "Лена, вы пересняли эту карту?" "Я сделала всё, что смогла, но рисунок очень плохо различим", отозвалась молодая исследовательница. "Неважно", сказал священник, уводя её к выходу. "Нечто подобное я уже видел. Идём." Лена чувствовала, что отец Роланд чем-то очень встревожен, однако у неё не было времени его расспрашивать. Они присоединились к стоящему внизу у лестницы Грею. Всё готово, сказал священник с любовью оглядываясь на бронзовую Деву Марию. Он успел сделать несколько измерений, а также извлёк каменную модель Луны и убрал её в рюкзак. Тем не менее было видно, что ему не хочется расставаться с Евой отца Кирхера. Даже несмотря на то, что у неё и у самой гулко стучало в груди сердце, Лена понимала его колебания. Она жалела о том, что у неё нет возможности забрать эти останки, сохранив их для дальнейших генетических исследований. Но это было невозможно. Скелет был скреплён толстой бронзовой проволокой. Она не только связывала между собой отдельные кости, но и соединяла их с бронзовой оболочкой механической скульптуры. Не имея кусачек и времени, Лена удовольствовалась тем, что смогла заснять всё на свой телефон. Если они останутся в живых, можно будет вернуться сюда позже. "Следуйте за мной", приказал Пирс, поднимаясь по лестнице. "Но держитесь на некотором расстоянии. Дайте мне возможность сначала выяснить ситуацию наверху. Ждите моего сигнала, прежде чем показывать себя". Все трое продолжили подъём гуськом. Лена очищённо дышала, а Ролон хрипел позади неё. Гресон быстро поднимался по ступеням, не издавая ни звука. Он погасил свой фонарик, и единственным источником света теперь оставался сияющий квадрат под айнового люка в полусотни у них над головами. Пирс добрался до выхода намного раньше своих спутников. Остановившись, он тщательно изучил толстую мраморную плиту, образовавшую спуск вниз. Лена в это время пыталась отдышаться в четырёх ступенях ниже. Оглянувшись на своих спутников, Грео указал на стену. Я нашёл здесь рычаг. Полагаю, с его помощью можно вручную поднимать и опускать плиту. Что мы должны делать? спросил Роланд. Крендел догадалась об этом сама, и следующими своими словами Грей подтвердил её догадку. Пусть один из вас держит руку на рычаге. Если возникнут какие-либо неприятности, с которыми я не смогу справиться, вы повернёте рычаг и укроетесь здесь. А вы? спросила Лена. А я постараюсь увести врагов по положенному следу. Если мне не удастся вернуться, вы дождётесь наступления ночи и незаметно выберетесь отсюда. На фоне квадрата света, проникающего сверху, лицо Грея оставалось в тени, и поэтому было неясно, верит ли он сам в успех своего замысла. "Роланд", продолжал Пирс. "Вы запомнили номер защищённого телефона в Вашингтоне?" "Запомнил", отозвался Новак. "Если нам придётся разделиться, воспользуйтесь им. Директор Кроу обязательно переправит вас с Леной в безопасное место. Вместо того, чтобы успокоить девушку, этот запасной план лишь усилил её тревогу. Хорошо. Голос священника дрогнул от такой же тревоги. Кивнув Грэпп, повернулся и низко пригнувшись, стал подниматься вверх. Преодолев последние ступеньки, Крендел заняла место у торчащего из стены бронзового рычага. Схватив его обеими руками, она обрела некоторую уверенность в его прочности. Затем, оглянувшись, увидела лицо Роландо, озарённое падающим сверху светом. Глаза священника горели страхом, а позади него начинался сплошной мрак. Пальцы Лена крепче стиснули холодный металл рычага. Господи, пожалуйста, сделай так, чтобы мне не пришлось его поворачивать. 13 часов 2 минуты. Грей скользнул к двери часовни, стараясь держаться так, чтобы его нельзя было заметить со святой лестницы, крутых ступеней, ведущих наверх от церкви. Он прикоснулся к ларингофону, закрепленному с помощью скотча у него на горле. «Сэхан!» — шепотом позвал Пирс, указательным пальцем плотнее вставляя наушник в ухо. Ответа не было. «Где же ты?» Держидаясь, когда Роланд с Леной закончат внизу свою работу, «Грей скользнулся к двери часовни, Грей еще несколько раз попытался связаться с Сейхан по рации и через спутниковый телефон. Но та, передав сообщение об опасности, молчала. Что-то случилось. Переместившись к соседнему окну, Грейсон приподнялся и выглянул за угол. Эта точка была не такой открытой, как дверной проем. Внизу, в лучах полуденного солнца, сверкали березной мраморные ступени святой лестницы. В настоящий момент она была пуста, но со своего выгодного места Пирс отчетливо видел дворик за церковью. Группа туристов столпилась вокруг красного зонтика экскурсовода. Перед тем как умолкнуть, Цей Хань доложила о прибытии автобуса с китайскими туристами, в числе которых было по крайней мере шестеро подозрительных мужчин. Опустив зонтик экскурсовод указал вверх, на часовню. Грей стиснул зубы. Неужели туристы поднимутся сюда? Он постарался усилием воли заставить их остаться внизу. Ему не хотелось подвергать мирных людей ненужному риску. Может ведь получиться так, что ему придётся оружием прокладывать себе дорогу вниз с этой скалы. Но тут внимание Пирса привлекло какое-то движение. Из боковой двери церкви на солнечный свет шагнула знакомая фигура сестры Клары. Монахиню сопровождали двое мужчин-китайцев. Прикрыв глаза козырьком ладони, Клара указала на часовню, и китайцы тоже посмотрели вверх. Гред отпрянул от окна, вглубь часовни, проклиная благожелательность монахини. Видимо, туристы спросили у сестры Клары, куда направилась группа иностранцев. Или же она просто рассказывает им о часовне, пересказывая легенду о святом Евстахии. Наконец, один из китайцев поклонился, благодаря монахиню, а второй подошел к еще двум своим соотечественникам, ждущим на развилке тропы. Они обменялись несколькими словами, после чего двое из них направились по тропе к гроту святого Бенедикта, судя по всему, получив приказ осмотреть пещеру отшельника. Мужчина, отдавший приказ, вернулся к своему напарнику, и они опять подняли взгляд на часовню. Пирс пригнулся, скрываясь из виду. Я уже увидел четверых из группы нападения. Он рассудил, что остальные двое остались в церкви или перед ней, перекрывая дорогу в долину. Врак решил взять вершину горы в плотное кольцо. Теперь спуститься вниз можно было только по отвесной скале, а я застрял здесь без парашюта. Из дыры в полу послышались приглушённые голоса. Грей разобрал лишь отдельные слова, однако отчётливо услышал вопросительные интонации. Роланд и Лена хотели знать, что происходит наверху. "Не высовывайтесь", приказал Эмпирс, распростравшись на полу перед дверью. Выставив перед собой Зигзауэр, он взял на мушку двух мужчин, которые начали подниматься к часовне. У него мелькнула былая мысль просто нырнуть в люк и спрятаться под землёй вместе со своими спутниками. Однако Врак, судя по всему, знал о том, что его цель находится не на в вершине горы. Грей боялся того, что произойдёт, когда боевики не найдут беглецов, того, что они тогда сделают с туристами и обитательницами монастыря. К тому же, где-то там по-прежнему оставалась Сейхан. Зная об этом, Грейсон вынужден был оставаться на месте, чтобы в случае необходимости прикрыть свою напарницу. На полпути к часовне, шедшей впереди китаец расстегнул молнию своей длинной куртки, открывая надетый под ней кевларовый бронежилет и висящий на груди автомат с укороченным стволом. Прикрывая оружие своим телом, он поднял его. Грей узнал автомат ZDH-05, новейшее вооружение китайского спецназа. Это оружие было оснащено подствольным гранатометом с лазерным целеуказателем. Но и это было еще не все. Как будто этого было еще недостаточно. Во дворе церкви окружавшая экскурсовода группа туристов рассеялась, Одни стали подниматься наверх, а другие направились к гроту. Пирс понял, что если он откроет сейчас огонь по боевикам на святой лестнице, то может зацепить шальной пулей кого-нибудь из мирных жителей. Срочно был нужен новый план. Грей оглянулся назад. В часовне было четыре окна, выходящих на четыре стороны света. Необходимо было заманить боевиков сюда, подальше от туристов. Пирс прополз по-пластунски от двери к алтарю. Окно за алтарем выходило на остроконечную скалу. Если притаиться здесь и дождаться появления боевиков, можно будет застигнуть их врасплох. Но сначала нужно убедиться в том, что его товарищи в безопасности. Заглянув в люк перед алтарем, командор увидел в проеме два бледных лица. «Закрывайте люк», — приказал он своим подопечным, — «к нам идут гости». Несмотря на испуг, Лена кивнула и силой потянула за бронзовый рычаг. Тот не шелохнулся. Девушка наморщила лоб от напряжения, борясь с механизмом, насчитывающим несколько столетий. Втиснувшись рядом с ней, Роланд добавил свои усилия, и наконец что-то в рычаге поддалось. Мраморная плита дёрнулась и начала подниматься под ритмический скрежет зубчатых колёс. Удовлетворившись этим, Грей подбежал к окну за алтарём. По крайней мере, эти двое в безопасности. А теперь нужно найти Сейхан. Забравшись на алтарь, Пир спрыгнул на подоконник открытого окна. Уже в полёте он услышал грохот выстрела, донешегося снаружи. Оказавшись в открытом окне, Грей оглянулся. Внутрь со свистом влетел какой-то чёрный предмет граната. Зарегистрировав это где-то на задворках сознания, Грей в тот же миг пришёл в движение. Маленькая 20-миллиметровая граната, выпущенная из подствольного гранатомёта, ударилась о потолок и срекошетила от него. Упав на алтарь, она покатилась по нему и свалилась с края. Не имея выбора, Грэй выпрыгнул в окно, но только после того, как успел мельком увидеть гранату, которая провалилась в открытый люк, не успевший закрыться полностью. Мысленно выругавшись, он упал на землю, растянулся на гранитной скале, закрыл голову руками. И в этом мгновении земля под ним содрогнулась от взрыва. Сверху посыпались осколки плитки, которой был выложен потолок часовни. Герас представил себя объятым ужасом лица Роландо и Елены. Что я наделал? 13 часов 8 минут. Грей, что ты наделал? Сейхан затаилась на корточках в маленькой пещере, дожидаясь, пока утихнут отголоски взрыва. Пламя поминальных свечей всё ещё дрожало от искусственного землетрясения, от чего тени Сейхан на стенах грота Святого Бенедикта дёргались, как в пляске. Молодая женщина подобрала под себя ноги, напрягая мышцы, чтобы в следующее мгновение прыгнуть к залитому солнцем выходу. За пределами пещеры послышались крики туристов, перепуганных взрывом. Скорее всего, они бросились в рассыпную, спеша покинуть опасное место. Очень хорошо мрачно подумала Сейхан. Если толпа рассеется, меньше вероятность того, что кто-нибудь случайно пострадает, когда начнётся стрельба, а начнётся она обязательно. Убедившись в том, что свод пещеры не обрушился от взрыва, Сейхан снова обратилась всеми мыслями к Грею. По всей видимости, именно он был целью выпущенной гранаты, однако женщина не имела возможности связаться с ним, находясь в пещере. Так что будем решать всё по порядку. Опустившись на одно колено, Сейхан выдернула кинжалы из горла убитого боевика. Его напарник валялся рядом, тоже с перерезанным горлом. Правильно предположив, что враг обязательно обыщет грот, женщина устроила засаду, надеясь расправиться, по крайней мере, с одним врагом. Но двое – это еще лучше. Сейхан уже успела устранить и третьего, часового, оставленного охранять стоянку. Она без труда приблизилась к нему с той стороны, откуда он ее не ждал, со стороны монастыря, где она пряталась. Застегнутый врасплох, боевик отреагировал слишком медленно. Спрятав его труп под автобусом, Женщина обогнала церковь и поднялась в грот, устраивать засаду. Она вытерла окровавленное лезвие о грудь жертвы и убрала кинжал в ножны на запястье, после чего опустила рукав, пряча оружие и готовясь продолжить охоту на врагов. В качестве дополнительной меры предосторожности женщина сунула руку за пазуху убитому и достала пистолет из кобуры у него подмышкой. Засунув это оружие себе заде з за ремень, Сейхан расправила помятую одежду и проверила, как выглядит По крайней мере, чёрный цвет скрыл капли крови. Сэхин поправила плащ монашеской рясы. Укрывшись в монастыре после прибытия автобуса с китайскими туристами, она обыскала помещение и, обнаружив в шкафчике монашеское одеяние, быстро надела его на себя, полностью изменив свою внешность. Что может лучше усыпить бдительность врага, чем вид безобидной монашки, особенно здесь, в монастырском комплексе. Удовлетворившись своим видом, Сэхин направилась к выходу. Выйдя из пещеры на залитую солнцем тропу, она наткнулась на молодую китаянку с четырёхлетней девочкой. Мать и дочь скрылись за стеклянным асуарием, словно кости давно умерших монахов могли их защитить. Увидев приближающуюся Сейхан, женщина подняла на неё испуганный взгляд, крепче прижимая к себе ребёнка. "Сю мудзумин", возмолилась она по-китайски. "Сестра, помогите мне!" Не желая раскрывать себя, Сейхан указала на калитку в ограде, ведущую к стоянке. «Идите туда, дитя мое!» Тихим голосом произнесла она по-кидайски, успокаивая женщину. «Не останавливайтесь и спускайтесь вниз по дороге». Но туристка лишь крепче стиснула дочь, не в силах двинуться с места от страха. Закатив глаза, Сейхан решила прибегнуть к более прямолинейному подходу. Высунув из-под рясы отнятый у убитого боевика пистолет, Она указала дулом на калитку. Шевелись. Живо. Это сработало. Словно перепуганный заяц, Китаянку устремилась к калитке, увлекая за собой ребёнка. Как только дорога стала свободна, Саихан направилась к развилке на тропе. Теперь ей было отчётливо видно часовню на вершине горы. Она разглядела двух бойвиков, взбегающих вверх по ступеням. Один из них размахивал пистолетом, а другой держал в руках дымящийся автомат. Добежав до часовни, боевики опустились на корточки по обе стороны от двери, прижимая спиной к стене. Сердце у Сейхан гулко застучало, полное тревоги за Грея. Она подняла боевой пистолет, но враги находились слишком далеко, чтобы можно было надеяться на приличный выстрел. Поэтому женщина прижала пальцем ларингофон к гортани. "Грей, как ты?" Ответ пришёл сразу же, беззвучный шёпот, уловленный чутким ларингофоном. Ещё жив, если ты это имел в виду. Вздохнув с облегчением, Сейхан тем не менее сохранила свой голос строгим. Два гостя вот-вот постучат к тебе в дверь. Понял, ты можешь заняться остальными. Нам нужно спуститься с этой чёртовой скалы. Как раз над этим работаю, ответила Сейха, оглянувшись на церковь. Судя по всему, последний боевик укрывался внутри, что создавало проблему, поскольку там же ищут спасение от взрывов туристы. Взгляд на двор за церковью показался Эхенн, что там почти никого не осталось. Одинокая женщина-экскурсовод стояла посреди двора со страхом глядя на часовню. Эта миниатюрная дама понимала нависшую над ней угрозу, но храбро старалась увести своих подопечных в безопасное место. Через открытые двери храма была видна объятая паникой толпа внутри. Всё это добром не кончится. Сэхен засунула руки вместе с пистолетом в широкие рукава рясы. Опустив голову, она быстрой семенящей подходкой направилась к боковой двери церкви, рассчитывая на то, что её маскарад поможет застегнуть в расплох последнего боевика. Меньше всего ей хотелось, чтобы в битком набитом храме началась перестрелка. Заметив её экскурсовод показала знаком, чтобы она поторопилась. Маленькая женщина по-прежнему держала над головой зонтик, прячась теперь не столько от палящего солнца, сколько от засевших наверху боевиков. Сейхно скоре лошак. Она уже подошла к двери, но внезапно автоматные очереди привлекли ее внимание к часовне на вершине горы. Один из боевиков палил в распахнутую дверь, в то время как второй, присев на корточке, перекатился через порог. Сейхан с трудом переборола желание броситься наверх на помощь своему другу. У нее своя задача. Когда она подошла к двери церкви, во внутренний двор из Нефа выскочила черная фигура, и она тотчас же узнала боевика, судя по всему, привлеченного новыми выстрелами. Он побежал прямо на неё, не подозревая об опасности. Усмихнувшись, Сейхан достала чужой пистолет и разрядила почти всё обойму боевиков в грудь. Тот с изумлённым лицом застыл на полпути и повалился назад на дорожку. Отбросив ставшее бесполезным оружие, Сейхан просунула руку в разрез рясы и выхватила из кобуры на бедре свой зигзавер. Предосторожность на тот случай, если в храме ещё остались другие боевики. Изучая туристов, она насчитала шестерых подозрительных мужчин. Однако на самом деле врагов могло быть и больше. Как оказалось, она была права только насчёт количества мужчин. Экскурсовод неожиданно опустила зонтик, словно прикрываясь им. Сехан встретилась с ней взглядом и не увидела у неё в глазах страха. Это не сулит ничего хорошего. В следующий миг Сехан осознала свою ошибку. Похоже, не я одна здесь в маскарадном костюме. Она едва успела отскочить в сторону. Прорвав ткань зонта, пули устремились следом за ней. Одна посланница смерти попала в пистолет, выбив его у сейха на руки. Отшвырнув зонтик, Лжекс курса вот двинулась на неё. 13 часов 12 минут. Снизу донеслись отголоски выстрелов. Низко пригнувшись, Грей двинулся вокруг часовни. Находившийся внутри боевик что-то крикнул своему напарнику, вероятно, сообщая ему, что здесь всё чисто. В голосах врагов прозвучало недоумение. Судя по всему, они были озадачены отсутствием разрушений от взрыва гранаты внутри часовни. У Грэя же были другие причины для беспокойства. Его тревожила судьба Роланды и Елены. Добравшись до окна, выходящего на юг, он выпрямился, сжимая в руке Зигзауэр, и выстрелил в находящегося внутри боевика. Пирс дважды нажал на спусковой крючок, целясь китайцу в голову. так как ему было известно, что под одеждой у врага надет бронежилет. Обе пули попали в цель, отправив боевика на пол. Грей тотчас же снова присел на корточке, спасаясь от полоснувшей по окну автоматной очереди, выпущенной со стороны двери. Назад пирс отступил тем же путем, каким пришел, стараясь держаться так, чтобы часовня отделяла его от боевика с автоматом. Оказавшись под окном, расположенным напротив двери, он представил себе боевика, который укрылся там, Держа под прицелом все три окна, прижавшись спиной к стене, Грей обеими руками стиснул пистолет, прижимая его к груди. Он внутренне приготовился к противостоянию. Ему и его противнику предстояло выяснить, кто быстрее вскинет своё оружие и нажмёт на спусковой крючок. Но тут раздались громкие хлопки, причём целых 3. Из окна над головой Пирса вылетела маленькая граната. ударившись о валун в ярдах в 10 от него, она откатилась ему под ноги. Грей представил себе, как такие же гранаты вылетают из двух других окон. Судя по всему, враг решил таким образом выкурить его из укрытия. Его замысел определённо удался. Увидев катящуюся на него гранату, Грей вынужден был запрыгнуть в окно у себя над головой. Едва он успел перелететь через подоконник, как снаружи один за другим прогремели три оглушительных взрыва. Ещё находясь в воздухе, пирс вытянул руки перед собой, сжимая пистолет и стреляя в сторону дверного проёма. Однако его стрельба нисколько не испугала противника. Распластавшись на земле, тот укрылся за косяком, посылая одну за другой очереди в часовню. Почувствовав, как что-то обожгло ему бицепс, грей упал на мраморный пол и, откатившись в сторону, наткнулся на труп первого боевика. Лёжа на спине и используя мёртвое тело как щит, он выстрелил ещё раз, не целясь. Его позиция была абсолютно непригодна для обороны, что получило подтверждение уже в следующее мгновение. Со стороны двери донёсся ставший уже знакомым резкий хлопок. Граната про свистела у Пирсона над носом, ударилась в алтарь и отлетела назад. Однако теперь он уже был готов к такому развитию событий. Перебросив через себя труп, мужчина поймал катящуюся по полу гранату груди убитого боевика и накрыл её мёртвым телом. Сам Грейсон забрался на труп, поджав руки и ноги, чтобы защититься от осколков бронежилета убитого. Краем глаза он видел, как последний боевик укрылся за дверным косяком, спасаясь от взрыва. Взрывная волна швырнула Грея вверх в облаке крови и дыма. Он упал вниз, но вместо того, чтобы удариться о пол, пролетел сквозь него, поскольку сила, сосредоточенного в замкнутом пространстве взрыва, расколола в дребезги толстую мраморную плиту, открывая ведущую в подземелье лестницу. Пирс с размаха рухнул на каменные ступени. Оглушенный, он с трудом поднялся на четвереньки, а затем встал на ноги. Шатаясь, поднялся наверх и выглянул в образовавшееся в полу отверстие. Погруженный в полумрак интерьер часовни был затянут дымом. В этой пелене виднелся прямоугольник солнечного света, обозначающий дверь. И там поднялась какая-то тень. Противник. Надёжно укрытый дымом, Грейни спеша поднял зигзауэр, который ему каким-то чудом удалось удержать в правой руке. Тщательно прицелившись, он выпустил в тень последний патрон. И с мрачным удовлетворением увидел, как тень обмякла, падая на землю. Вот и хорошо. Под ним подогнулись ноги, и он повалился на бок, растянувшись поперёк ступеней. Всё поплыло у него перед глазами, но тут внизу вспыхнул яркий свет, озаривший два неясных силуэта. Чьи-то руки схватили его за плечи. Грей. Это была Лена. Сделав усилие, пирс выдохнул имя. Сэй Хан. 13 часов 15 минут. Следующая пуля отбила кусок от крыла мраморного ангела в саду. 9. Укрывшись за изваянием, Сейхан считала, сколько выстрелов сделала лжеэкскурсовод с зонтиком. Если у неё было такое же оружие, какое Сейхан забрала у убитого боевика в гроте, к её SZ92 китайского производства, то его двухрядная обойма вмещала 15 патронов, из чего следовало, что у врага оставалось ещё достаточно боеприпасов. Две последних минуты Сейхан провела, играя в Женщины-убийцы в смертельно опасные кошки-мышки в саду церкви. Их поединок прервали на мгновение громкие взрывы, прогремевшие в часовне наверху. Пользуясь тем, что внимание противника оказалось отвлечено, Сейхан стала перебегать от укрытия к укрытию, вынуждая Китаянку впустую расходовать патроны. Всё это время она старалась не тревожиться о Грэе, не обращать внимания на доносящиеся сверху треск автоматных очередей. Ей нужно было полностью сосредоточиться на насущной проблеме. Её противница великолепно знала своё дело и обладала поразительной выдержкой. Сердце у неё было такое же холодное, как у самой Сейхан. Она успела мельком увидеть своего врага. Китаyanka перемещалась по саду короткими перебежками, прикрывая себя мастерским вращением проклятого красного зонтика. Казалось, ей было лет 20, а то и меньше. Её чёрные прямые волосы были коротко подстрижены. Строгая чёлка на лбу и прямые линии вдоль ушей. Ростом в ней было не больше 5 футов, и казалось, что она состоит из одних гибких мышц. То было тело, созданное для скорости, и китаянка в полной мере использовала это преимущество. Сэйхэн постоянно предпринимала попытки добраться до Изигзауэра, выбить его пулю у неё из руки. Однако убийца каждый раз отгоняла её прицельными выстрелами. Оставались только ножи. Сей Хун уже метнул в китаянку два ножа. Первый вспорол ткань зонта, но не смог найти за этим щитом цель, а второй был отбит мастерски вращающимся движением стальных спиц. Сидя на корточках за мраморным изваянием, Сей Хан сунула руку под разорванный край рясы и достала из ножен на лодыжке последний нож. Теперь ошибки быть не должно. Женщина воспользовалась полированной сталью лезвия, чтобы проследить за врагом, не показывая себя. В зеркальном лезвие она увидела, как китаянка, крадучись, приближается, чтобы сделать прицельный выстрел. Её туловище оставалось полностью скрыто за зонтиком, и лишь чёрные глаза время от времени выглядывали через его край, каждый раз в разных местах. За ней была отчётливо видна боковая дверь церкви, по-прежнему приоткрытая. Внутри суетились тени, определённо напуганные взрывами и стрельбой, люди боялись выходить на улицу. Были слышны детский плач и голоса родителей, пытающихся их успокоить. Сейхен предположила, что местные правоохранительные органы уже получили многочисленные сообщения о случившемся. Однако подмога не успеет прибыть вовремя. Осознавая это, Сейхен дождалась, когда её противница снова выйдет на мощёную щебнем тропинку, после чего начала действовать. Она на мгновение появилась слева от статуи ангела, словно предпринимая новую попытку подобрать выпавший пистолет. Внимание китаянки оказалось привлечено к той стороне. Но Сейхен уже отскочила в противоположную сторону, проскользнув под крылом ангела. Покинув укрытие, она метнула нож, целясь ниже зонта. Выскользнув из-за пальцев, нож пролетел под зонтиком и вонзился, растерявшейся китаянки в икру. Упав на землю, Сейхен перекатилась в сторону и скрылась за бетонной вазой. Выглянув сквозь утыканные шипами ветви розового куста, Она увидела, как её соперница, шатаясь, отступила на несколько шагов по тропинке. Но даже несмотря на болезненную рану, китаянка выстрелила несколько раз сквозь зонтик в ту сторону, где пряталась Сейхан. И хотя она стреляла не целясь, две пули впились в вазу. Убийца чертовски хорошо знала своё дело, но я лучше её. Наконец, китаянка перестала пятиться и остановилась, готовясь к новому нападению. При этом она оказалась рядом с открытой дверью храма. Именно там, где хотела её видеть Сейхан, заметившая внутри союзника. Всё внимание убийцы было приковано к её противнице, и она не увидела чёрную тень, которая выскользнула из церкви и приблизилась к ней сзади. Сейхан удовлетворённо усмехнулась. Я не единственная монашка, кого тебе следует остерегаться. Подкравшись к китаянке сзади, сестра Клара обрушила ей на голову тяжёлое бронзовое распятие. Убийца выронила зонтик. Порыв ветра подхватил его и погнал через двор. Китаянка упала на колени, а затем повалилась на бок. Метнувшись вперед, Сейхан подобрала с земли, выпавший у нее из руки пистолет. Подбежав к распростертой убийце, она увидела, что та закатила глаза. Из раскроенного черепа лжеэкскурсовода на гравии вытекала черная кровь. Тем не менее, ее грудь вздымалась и опускалась. Китаянка была жива. Однако жить ей оставалось недолго. Сейхан навела пистолет на её белый лоб, но тут Клара неожиданно загородила убийцу собой. "Нет", решительно произнесла она. Подруга Грея сверкнула на неё глазами, но молодая монашка не двинулась с места. Сейхан прочитал у неё в глазах твёрдую решимость и сострадание. Сестра Клара готова была совершить насилие, защищая невинных, укрывшихся в церкви, однако она была категорически против хладнокровного убийства. Сейхан зарычал в бессильной ярости. Однако она была в долгу перед монашкой за её помощь. К тому же она рассудила, что когда китаянка придёт в себя, из неё можно будет попытаться вытянуть то, что ей известно. Если у Грея будет такая возможность, он захочет её допросить. Приняв такое решение, Сэйхан подняла взгляд на часовню, всё ещё окутанную дымом. Стрельба там прекратилась минуту назад. Но что это означало? Охваченная нетерпением и тревогой, женщина протянула монашке пистолет, всё ещё горячий после недавнего применения. Вы знаете, как с этим обращаться? Сестра Клара отшатнулась назад. Да, но или стерегите её, или я её пристрелю. Судорожно сглотнув, монахиня приняла оружие. Дождавшись, когда она направит пистолет на обмякшее тело убийцы, Сейхан развернулась и побежала вверх по крутой лестнице. С каждой ступенью тревога у неё в груди разгоралась всё сильнее. Грей, пусть с тобой всё будет в порядке. 13 часов 18 минут. Роланд вылез из потайного подземелья в часовню, после чего, опустив руку в люк, помог выбраться оглушённому пирсу. Одежда на командире была разорвана, а многочисленные садины и порезы на его теле сочились кровью. Из раны на голове разливалось целое алое озеро, стекающее по лицу. Но ты спас нам жизнь. Мысленно благодарил его священник. Грей на четвереньках подполз к алтарю и уселся на пол, привалившись к нему спиной. Он жадно припал губами к бутылке с водой, которую дала ему Лена. Сама женщина теперь стояла у двери. «Сюда приближается монахиня!» Тревожно окликнула она. «С пистолетом?» Новок почувствовал, как у него учащенно заколотилось сердце. Грей с трудом поднялся на колени и достал свой пистолет. «Это Сейхан!» Обернувшись с волнением, произнесла Крендел: "Слава богу". Пробормотал Пирс, снова опускаясь на пол. Через минуту из клубящегося дыма возник тёмный женский силуэт, который чёрным ястребом влетел в часовню. Одним взглядом охватив всё внутри, соиха остановилась на дыру в полу, проделанную взрывом. "Похоже, вы тут без дела не сидели", заметила она. "А у тебя, судя по всему, появилось новое призвание". Прохрипел Грей, оглядывая её разорванную рес. Должен сказать мне этот наряд на тебе нравится. Ролон поморщился, услышав такие слова. Однако он понимал, что это была защитная реакция после всего пережитого. В отношениях между этими молодыми американцами сквозила любовь, выходящая далеко за рамки просто дружеских отношений между двумя напарниками. Хватит здесь рассиживаться, сказала Сейхан. Подняв к своему другу, она протянула ему руку, предлагая помощь. Пора смытаваться с горы, пока сюда не пожаловал ещё кто-нибудь. Улыбнувшись кое-залившую лицо кровь, пир споднялся на ноги. Спасибо, дорогая. Кто-то же должен вытаскивать твою задницу из огня, усмехнулась его напарница. Тут ты несколько запоздало. Доковыляв до двери, Грег оглянулся на потайную лестницу. На лице у него было написано недоумение. Но как же первая граната, та, которая скатилась в люк перед тем, как он закрылся, что произошло? Граната прокатилась мимо нас и свалилась в конец лестницы. Отверцела Лена. Она разорвалась в пещере внизу, добавил Роланд. У меня до сих пор звенит голова от того взрыва. Ну, по крайней мере, наши головы остались целы, улыбнулась Крендел. А что с бронзовой Богоматерью Керхеры и скелетом? Мы проверили. Перед тем, как вы свалились на нас. Отец Новак покачал головой. Судя по всему, граната разорвала ус ног Богородицы. Статуя лежит на земле, изуродованная, и обугленная. А костям досталось ещё больше, тяжело вздохнула Лена. Взрыв превратил их в пыль и обугленные кусочки. Однако у нас сохранилось то, что мы забрали с собой, будем надеяться. Ей не дал договорить выстрел прогремевший снаружи. Ролан бросился было к двери, но Сейхан сперва оттолкнув Кренделла в глубь часовни, затем отпихнула в сторону и его. Она направила пистолет на уходящие вниз ступени, И громко выругалась. Новоко осторожно приблизился к окну, откуда открывался вид на внутренний двор церкви. На земле лежала распростёртая монахиня. Отец Роланд успел заметить, как маленькая фигура перескочила через забор и скрылась из виду. Что случилось? спросила Лена. Всехан без объяснения выскочила из часовни и побежала вниз по святой лестнице. Грэйзо ко валял следом за ней. Оставайтесь здесь, приказал он Кренделу и Новоку. Когда те остались одни, священник вопросительно посмотрел на свою спутницу. Та прикусила губу, затем решительно дряхнула головой: "К чёрту". Хотя сам Роланду потребил бы другие слова, он был согласен с ней. Священник уже вдоволь насиделся в темноте в беспомощном ожидании. Они с Леной решительно вышли из наполненной дымом часовни на солнечный свет и побежали вниз к церкви. Сейхан добралась до внутреннего двора первой, намного опередив всех, и опустилась на корточки перед распростертом телом. Это была сестра Клара. Сжимая одной рукой пистолет, Сейхан другой ощупала монахиню. Новок и Крэндалл лишь на несколько шагов отстали от Грея, который едва держался на ногах. «Что произошло?» спросил он спеша к своей напарнице. Сейхан обернулась. На лице у нее бушевали самые разные чувства, в основном черные и яростные. — Эта сучка и воспользовалась моим ножом, — смущенно объяснила она. Вытащила его из своей ноги и пырнула сестру Клару. — Мне и в голову не пришло обыскать ее перед тем, как отправиться к вам. Роланд рассудил, что эта оплошность была в значительной степени обусловлена беспокойством за напарника. Он присел на корточке рядом с Кларой и, осмотрев молодую монахиню, с облегчением отметил, что она жива, хотя и тяжело ранена. На лице ее застыла маска боли, а черную рясу насквозь пропитала кровь растекающаяся вокруг торчащего у неё в животе стального лезвия. Я пыталась в неё выстрелить. Прохрипела сестра Клара, схватив Новка за рукав. Всё произошло слишком быстро. Всё в порядке, успокоил её священник. Преподобный отец, простите меня, с мольбой посмотрела на него Майнахине. Ты ни в чём не виноват, дитя моё. Роланд оглянулся на своих спутников, не зная, что делать дальше. Вдалеке послышалось завывание сирен, приближающихся со стороны долины. Из церкви выбежали ещё две монахини. Одна несла красный пластмассовый чемоданчик с аптечкой первой помощи. "Нам нужно уходить отсюда", предупредила Сейхан, поднимаясь на ноги. "Но, сестра Клара", с сомнением произнесла Лена. Роланн стиснул руку раненой, тоже не желая оставлять её. "Не думаю, что были задеты жизненно важные органы". заверила их обоих сайхан, и помощь уже близка. Её слова казались бессердечными, однако Новук уловил в голосе женщины боль и чувство вины. Слабые пальцы стиснули ему руку. Сестра Клара посмотрела на него, а затем перевела взгляд на остальных. Уходите, прошептала она еле слышным, но полным решимости голосом. Кто бы не были эти потворы, остановите их. Чудовище польский. Обещаю. заверил её священник. Лена молчике внула. Получив согласие сестры Клары, Ролан встал и отступил в сторону, оставляя молодую монахиню на попечение других сестёр, и повернулся к Грэю и Сейхан. Новак не знал, куда приведёт его всё это, но в одном он был твёрдо уверен: это обещание я сдержу.